«Гораздо мы все валить на власть, да на Запад, а сами-то сами. А в том, наверное, все дело, — подумалось с отчетливой надмирной ясностью, — что я, Валерий Штык, сам по себе никто, червь навозный. Вот если меня Союз поддержит, да худ утвердит, да комиссия пропустит, тогда я, собрамши двадцать бумажек, чего ты, глядишь, и смогу, да и то со скрипом» в любой миг каждый бюрократ может отослать за новой бумажкой чтобы было по форме удостоверенно блондин а никак не брюнет неважно что и так видно а может и крашеный. а издай держава закон что личность есть основа любого коллектива что личность правомочна на поступки как бы в миг все изменилось «Ан, не в миг возразил я себе только к рабству быстро привыкают потому как в подоплеке его страх А к свободе привыкнуть трудно. У ней врагов предостаточно. Все те, кто бумажки переписывает, главный ей враг, ибо понимает, лишись он права свою закорючку поставить, и конец ему, пшик, ноль без палочки. А сколько миллионов таких в державе? У нас ведь только при Петре коллегии были, а так или приказные дьяки или думные, только никогда не было деловых. Завсегда верховная власть определяла не одну лишь главную идею, но и мелочи, что можно людишкам делать, а что заказано. Когда Варавин стал рассказывать, как этот самый Горенков объявлял конкурс между строительными управлениями, кто хочет взять подряд, кто обещает скорее управиться с делом, больше сэкономить не только для казны, но и для своих же работяг, я снова подумал, что такое невозможно. Кто позволит? Идет против всего, к чему привыкли. Так только на Западе можно. Объявляет муниципалитет конкурс на такую-то сумму, чтобы сделать, скажем, аэродром в такой-то срок и при отменном качестве. Вот фирмы и бьются, и никто их не планирует, у самих голова на плечах. И никто не отдает приказов, столько-то людей будут строить здания, а столько техники отправить на бетонное поле. И никто не спускает указаний, сколько цементу расходовать и какими гвоздями доски прибивать. Люди сами думают, на то они и личности. Если б я мог спокойно участвовать в таких конкурсах, как Горенковские, я б, глядишь, на землю вернулся. Меня в небо-то потянуло, когда на нашей планете, на одной шестой ее части, настало такое безветрие, что тиной запахло, болотом. Вот мне и захотелось увидеть ветер в горах, и чтоб был он напоен запахами свежего сена. По-прежнему, не предлагая Варавину присесть, я спросил, этот директор... Без разрешения такие дерзкие новшества стал вводить или имел санкцию на держисть? А потребно? Только на спокойствие и привычность санкции не требуется. Живи, как жил. Пропади все пропадом. Мы ж расписаны, по ящичкам рассованы, чтобы для учета было удобней. Да заодно то, что этот ваш Горенков... Наш Горенков. Тихо, но достаточно резко перебил меня Варавин, не мой, а наш. Если бы победила его линия... «Вам бы жилось лучше, мне, всем нам». «Повторяю, раздражаясь еще больше, — повторил я, — одно то, что он подписал договор с молодыми художниками, сам с ними рядился, сам утверждал эскизы». «Неправда, сам он ничего не утверждал. Он с эскизами этих молодых художников вышел на общее собрание строителей, потом устроил выставку для общественности района и только после этого утвердил. Я посмотрел на него с сожалением. «А художественный совет где?» Закупочная комиссия. Это только Суриков и Врубель без художественных советов жили. Да и то, потому что филантропы существовали. А у нас филантропом может стать только начальник овощной базы. Но за эту филантропию ему еще пять лет добавят к приговору. Я никак в толк не возьму, зачем телевидение показывать то усадьбу Некрасова, то Ясную Поляну, то Пушкинский домик. Это же разлагающе действует на наших деятелей искусств. Нам ведь можно иметь только 11 метров жилплощади нарыло, до двадцать как члену Творческого Союза, не метром больше, хоть тресни. Большое искусство в тесноте не создается, только отрыжка и ужас. Вон, кавку, почитайте. Для животворного искусства потребен простор и право на уединенность». «Согласен», — ответил Воробин. «Правильно говорите. Ценим массу, а не единицу. от того все беды». «Гипнотизер, что ли?» «Повторил мои мысли, я же об этом только что думал». Или, может, сам с собой вслух начал говорить? «Собственно, я кончил излагать историю нашего Горенкова», — заключил между тем Варавин. «История государства есть суммарность человеческих биографий, дневников, уголовных дел и исповедей», — Валерий Васильевич. «Никто не вправе рассуждать об истории своей страны, мира, пуще того иных цивилизаций, если человек не пережил в себе самом его собственное время и собственную в нем роль». Если этого не случилось, художник уподобится паучку, скользящему по болотной воде. Это вы про меня? Неприязнь к этому человеку сменилась интересом. Хорошо посаженная голова, хотя очень короткая шея, наверняка кто-то из предков был мясником, смотрит без зла, с суровым доброжелательством, слушает-слушает, а не думает свое. Такие глаза интересно писать, хотя и не иконные они, а маленькие, тем не менее есть что рассмотреть. Добрые глаза, честно говоря, окружить бы их на холсте пишущими машинками. Такой холод, такая безнадега, забавный контрапункт. Тепло супротив холода. Воравин на мой вопрос ответил не сразу, снова прилип к моим ушам. Нельзя так разглядывать натуру. Я же его не обижал своей пристальностью, вскользь изучал, а он лупится зря эдак-то. Да, про вас. Я к вам пришел после того, как навел справки о вашем творчестве, от чего ушли в затворничество, что подтолкнуло к отказу от прежней манеры живописи, иначе бы я не решился на беседу, потому что формально вы относитесь к числу врагов Горенкова, то есть наших врагов. — А чего ж тогда не спрашиваешь про Русанова, — подумал я, — если так глубоко копаешь, то наверняка должен знать. Кризина мне Виктор Никитич подставил, чтобы не пугать финанс заработками. Если коллектив много берет, куда еще не шло, а когда один человек, нет, такого наша душа пережить не может. Первобытные коммунисты, чтоб всеобщее равенство, и никто, кроме вождя, не высовывался, в миг голову снесем. Я не стал торопить его с вопросом о Русанове. Хочет, пусть сам спрашивает, а я помаракую, что ответить. — Вы ничего не хотите мне сказать? — спросил Варавин, засовывая блокнот в карман. — Точнее, вы намерены войти в борьбу с греховным? — Телефон оставьте. — А вы Русанова спросите, — ответил Воровин. — Я думаю, он знает все мои координаты. Наблюдатели, которых тренировал культурист Антипов, сообщили мастеру, что репортер пробыл у Маляра 40 минут. После ухода гостя Маляр отправился к соседу, станковисту Вениамину Раздольскому. Тренер Антипов, массировавший Тихомирова три раза в неделю, сообщил об этом благодетелю, вытащил его из грязного дела с малолетками именно он, Тихомиров, Тот прервал массаж, потому что Раздольский был из стана врагов. Тихомиров не знал и не мог знать, что Штык просил у Раздольского подсолнечное масло, свое кончилось, а очень захотелось жареной картошечки. Разволновался во время беседы, за дело а нет лучшего закусонок с такашки, чем жареная картошка. Через полчаса Тихомиров зашел к Русанову. А дело-то пахнет керосином, Витя. Трое неизвестных напали на штыка в подъезде, били его по голове, зверски, оглушив, сняли часы, вывернули карманы, взяли ключи от мастерской, похитили там эскизы, сделанные для загрязка, фотографии, переписку с Русановым, а также все деловые бумаги, отперли гараж, выгнали москвичок и были таковы. По странной, но счастливой случайности, хирургом в клинике, куда привезли обескровленного штыка, был Роман Шейбекко посещал вернисажи, живопись художника ценил. Он-то и должен был сделать все, чтобы спасти ему жизнь, а больше не мечтал. Слишком изуродован череп. Били и Зувера, знавшие толк в анатомии. Глава двадцатая. Я, Арсений Кириллович Чурин. Да, то, что должно было случиться, не могло не случиться. То, чем брюхатило россии многие уже годы, свершилось —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 Но от чего не хотим озадачить себя вопросом, как случилось, что малочисленная Орда смогла одолеть Московию? Только потому, что нас разъедали амбиционные междоусобицы. Это корень трагедии. И мы обязаны говорить об этом честно, хоть русскому сердцу и больно слышать, такое значительно легче и успокоительнее свалить вину на кого-то другого. Пусть все кругом виноваты, только мы правы. А ведь междоусобица на Руси...